Подвохи кредитных дефолтных свопов Кредит-дефолтные свопы CDS – Credit Default Swap – появились примерно 20 лет назад. Суть проста – это страховка от невыплаты займа. Финансовая организация выпускает CDO на долг какого-нибудь банка или целой страны, а кредитор может ей заплатить и купить эту страховку. В случае дефолта кредитору платит контора, выпустившая CDO, и к ней же переходит право требовать кредит от заемщика. Самое интересное в этом инструменте это то, что его может купить кто угодно. Совсем не обязательно держатель кредита. Более того, таких сделок на рынке сейчас чуть ли не 80%. Котируется CDS обычно в разнице с безрисковой ставкой. Называется это спред. На 10-миллионный пятилетний кредит CDS может стоить, например, полпроцента, то есть 50 тысяч долларов. Цена уплачивается не сразу, а периодами. Еще CDO могут понадобиться банкам для хеджирования выданных кредитов. Если Сбербанк почует, что какая-нибудь Северсталь кашляет и подмораживает выплаты по кредиту, он вряд ли захочет перепродавать этот кредит другому банку. Во-первых, это сразу вызовет переполох, а во-вторых, испортит отношения с заемщиком. Но он может купить на рынке CDO, застраховав часть позиции Отношения не будут нарушены, а часть риска уйдет. Пока нормальной биржи для свопов нет, они все торгуются между крупными финансовыми организациями, кулуарно. И поначалу продавец свопа должен был реагировать только на собственно дефолт базового контракта, но в один прекрасный момент американский регулятор решил, что этого мало и нужно вносить гарантийное обеспечение, что на самом деле логично и правильно. Ведь где гарантия того, что продавец, то есть фактически страховщик, выплатит вместо банкрота его кредит? Поэтому при росте риска приказали довносить маржу. Тот, кто выпустил кредит-дефолтный своп, должен был добавить какой-то залог, если его позиция по CDS теряла в стоимости. Это изменение сыграло важную роль в развитии кризиса на Уолл-стрит. Добавление залога означало, что эмитенту CDS надо было иметь нефиговый запас кэша. Во время нестабильности страховщикам пришлось довносить миллионы и даже миллиарды по проданным свопам и денег не хватало. Вид свопов было продано в разы больше, чем самих кредитов. Свопы на кредиты Goldman Sachs начали дорожать сильнее всего. На рынке царило потное ожидание банкротства знаменитого банка, а больше всего CDS на продавала компания AIG, на тот момент крупнейший страховщик в мире. И они не смогли до внести залог на проданные свопы. Деньги у них совершенно внезапно кончились. Еще одна деталь: До начала кризиса у AIG был высочайший рейтинг надежности, ААА, но в один прекрасный момент из компании уволился ее основатель, и рейтинг снизили на одну ступень. Компаниям с рейтингом ААА не надо было довносить залог по своим свопам. Считалось, что они настолько надежны, что выполнят свои обязательства в любом случае. Но как только рейтинг упал, стало необходимо добавлять гарантийное обеспечение. Крантец, и AIG попросила помощи у Феда. Голдману и Моргану – у обоих были колоссальные проблемы – выдали особые лицензии банковского холдинга, что позволило им получить доступ к окну Федрезерва. Это означало, что они могли занимать деньги практически бесплатно и в любом объеме. AIG такой лицензии не дали. Понятно, что тут дело было не только в финансовом состоянии, но и в подковерных играх. AIG получила кредит от Феда на совершенно кабальных, по меркам, условиях. 85 миллиардов долларов под 14,5% в обмен на 79,9% акций. Фактически они национализировали компанию, но эти деньги им пришлось тут же внести по закладным на свои свопы, а потом еще и вернуть. Они хотели там как-то договориться, чтобы внести только часть, но Фед заставил заплатить сполна. В итоге страховщик получил кредитные деньги, сразу же отдал их по контрактам, поползли слухи, AIG начала терять бизнес. Одно за другим покатилось, и все. Начали продавать активы за бесценок, и контора кончилась. Амеры спасли Голдмана и многих других. Но 200 ярдов капитализации AIG были просраны безвозвратно. Сейчас самая большая страховая компания в мире – это China Life. Там дикий рост у них. В Китае уже и машин больше продается, чем в США. А их ведь надо страховать, Какие-то 20 лет назад посткоммунистические агенты не умели работать за комиссию, тупо за зарплату горбатились. Но как только китайцы, не без помощи забугорных управленцев, конечно, ввели новую мотивацию, индустрия взлетела в небеса, а основатели AIG тихонько плачут в сторонке. Некрасиво получилось.